С серьезной бесцеремонностью начала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева. От глаз ее и от волос мнилось, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, дрожа в ознобе, легонько отстранил ее, показавшиеся очень холодными, пальцы. «Не надо!» «Прекрасно пришит!» И, покашлив, забормотал. «Вы купались!»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 Быстро капитана забыла. «Эх ты!» «Что ты понимаешь, свекровь несчастная?» — живо сказала Шура, и, покачивая бедрами, стала подыматься к землянкам вслед за Кондратьевым. «Зачем ты пристал к ней?» — заметил Елютин миролюбиво. «Верно», — произнес Бобков с тяжеловесной защитой. «Ей тут среди нас тоже не мед, и не наше дело ей советовать».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 Прогудел юношеским басом. Кто там? И как бы нехотя обернулся. Длинное молодое лицо ничего не отразило. Был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался никому. — Наблюдаете? — спросил Кондратьев, закашлившись. — Тихо? — Не особенно. Сухоплюев вынул кисет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 На каллиграфически вычерченной сухоплюевом схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей, пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи во овраге за дорогой. Он вынул карандаш и отметил на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш порвал бумагу. «Вы мне схему испортили!» Вдруг вытаращил на Кондратьева молодые независимые глаза Сухоплюев. «Усказали ну, бы, сам сделал. Хоть все снова перечерчивай». И, отобрав схему, принялся стирать резинкой. Кондратьев забормотал с конфужина «Пожалуйста, не сердитесь». Только что звонил полковник Гуляев,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 Ночью? Какая чепуха! Как приятно бездумно лететь в густую и как пух невесомую темноту. Напиться бы. Только воды напиться, и все будет хорошо. Холодной, ледяной воды на ломящей зубы. Освещенный огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый пар,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 Вдруг, со свистом вынурнув из заката, низко над водой пронеслись два мессершмита, вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А шури было горько и нежно. Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов,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 Лица не было видно, надвинутый на лоб мокрый козырек фуражки зажигался розовыми шариками, отблесками ракет. «Спали?» — с угрозой спросил он Кондратьева. «Царство небесное проспишь!» Санинструктор сказал, и ты болен. «Болен? Что?» «Был немного. Сейчас лучше. Смотри сюда!» Полковник вытолкнул откуда-то из глубины окопа оробелого цигичка проговорил этого вояку на твое усмотрение хочешь казни хочешь милый он тебя накормит сукин сын вы что же цигичка? тихо спросил кондратьев как вам не совестно и старшина весь съеживаясь вобрав голову в плечи нелепой в кургузой кондратьевской шинели испуганно забормотал «Не мог, товарищ старший лейтенант. Я ж тоже под огнем был, с саперами был, вчера с ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант». «Не мог, а люди могли быть сутки голодными, а, братец-то мой!» — выговорил Гуляев резко. «В пехоту, в роту Верзилина. Как раз у него мало людей. Верзилин!» — крикнул он через плечо. — «Зачислить старшину...» Цыгичка рядовым в роту и дать ему винтовку с Сукину сыну. И тотчас из глубины окопа ответил слушаюсь товарищ полковник. Цыгичка тяжело, словно его сзади ударили по ногам, качнулся. к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели. Не виноват я, не виноват, чтоб я детей своих не бачил. Э, голубчик, у всех дети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 Сквозь хлопки и щелкания немецких ракет слева и впереди Кондратьев услышал, как из-за тридевяти земель отдаленные, глухие, неровно пульсирующие раскаты. Началось. Там началось. «Радист, связь!» «Связь с батальонами!» — крикнул Гуляев. «Что у вас, рация или ночной горшок?» «Ромашка, ромашка!»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 Где-то слева в тумане сверкнула искра, как будто там ударили по кресалу, и посреди парка с опадающим грохотом разорвался снаряд. Из низины, нащупывающими очередями, забили пулеметы. «Идите ко второму орудию», — приказал Ермаков Прошину. «Вдвоем нам делать здесь нечего. И запомните, без приказа не стрелять». «Окружают?» да? Подавленно спросил Прошин, «Неужели кольцо?» Он подчеркнуто старательно зашагал через кусты, Странно пружиня ноги, не пригибаясь, Точно смелостью этой хотел искупить Недавнюю свою растерянность. Ермаков раздраженно крикнул, «Бегом!» Его раздражала наивная неопытность лейтенанта, Его неуклюжая молодость, Неумение понимать все с первого слова, Немецкие пулеметы, не переставая, работали в низине. Трассы вылетали оттуда, врезались в землю возле площадки орудия. Стрельба в низине усиливалась, в нее влились тонкие строчки автоматов. Тяжелые мины начали рваться на улочках деревни. Дважды со скрежетом сыграл шестиствольный миномет. Вся низина и река были затянуты серым туманом, и за рекой впереди... Невидимо приближаясь, тихоро катали моторы то ли автомашин, то ли бронетранспортеров. Тот же звук и выстрелы, и угадываемое на слух движение ощупью возникали слева и справа, и, кажется, за спиной. И Ермаков понял, что это действительно суживалось колечко, сквозь которое пролезать надо было головой. Как ни был осторожен Бульбанюк, каким ни считался он расчетливым, совершалось то, чего нельзя было предусмотреть. «Это не танки, товарищ капитан», — сказал один из сержантов Березкиных. Николай или Андрей, так он и не научился их различать. «Танки по-другому». И в глазах его засветились горячечные огоньки. Никто не ответил. Все смотрели в туман, туда, где был мостик. Эти почти незнакомые Ермакову люди в запачканных глиной шинелях с воспаленными лицами вдруг ощутимо ближе стали ему сейчас. Двое солдат ненужно протирали чистые снаряды, большие руки, натруженные за ночь, тряслись. Торопливо сдваивая, заработала скорострельная пушка — Прерывистые трассы блеснули из тумана там, где был мостик. Широкий силуэт выдвинулся к реке, и следом второй силуэт появился в белой мгле рядом. — Бронетранспортеры, — сказал Березкин, — это они. Смутные живые фигурки забегали по берегу, близко рассыпались автоматные очереди. Несколько человек, разбрасывая на бегу вспышки, тенями замелькали через мостик и тотчас навстречу им зачастил, захлебываясь Максим на околице. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду! ду а а, -а Послышалось оттуда смешанное и протяжное. «По левому бронебойным! Наводить точнее! Огонь!» скомандовал Ермаков, ощущая жгучий азарт. «Смазать! Смазать его с первого снаряда!» Он не смазал бронетранспортер ни после первого и ни после второго снаряда. Бронебойные, прочерчивая линии, высоко над силуэтами, терялись в тумане. Туман изменял расстояние. Ермаков трижды снижал прицел, и когда после шестого снаряда заметил, что вблизи мостика туман порозовел, крикнул со злым весельем «По правому!» Но расчет медлил, и, сдвинув фуражку со вспотевшего лба, звенело в ушах, он оглянулся на орудие. Сержант Березкин, только что стоявший в двух шагах от орудия, сидел на станине, позеленев лицом, одними белыми губами странно улыбался, зажимая согнутой окровавленной рукой плечо, как если бы ею испуганно прихлопнул и не отпускал что-то. «Ну что?» крикнул ермаков за дело дуй в штаб батальона там перевязка он уже не обращал внимания на березки на который не снимая руки с плеча побежал по парку справа надвигающийся силуэт бронетранспортера выбрасывал пучки огня и белые пунктиры перекрещиваясь проносились над щитом орудия по правому два снаряда огонь У мостика розовая дважды смешалась с ярко-красным, и ему показалось, что туман впереди закипел багровым пламенем, не то мостик горел, не то бронетранспортер. Гулкое дудуканье крупнокалиберных пулеметов не заглушалось беспорядочной автоматной трескотней, и это дудудудуду -ду -ду -ду -ду накалялось теперь слева в низине, но замолкло около мостика. Тут что-то весомо задело по козырьку Ермакова, и он, удивлённый, увидел под ногами срезанную мокрую веточку. «Товарищ капитан, пригнитесь!» Сзади силой дёрнули его за рукав. Он быстро повернулся и в упор встретился со встревоженным широкоскулым лицом Жорки. «Ты что?» «Пригнитесь, товарищ капитан! Сейчас Бульбанюка возле штаба обстреляли!» Снайперы где-то в деревне сидят, по парку бьют. И Жорко возбужденно засмеялся. К вам бежал? Лупанули бродяги по мне? Со всех сторон бьют. Как у Бульбанюка. Колечко, товарищ капитан. Сейчас огня из дивизии собирается спросить, А Орлов говорит, рано. Да верно, пожалуй, рано. Пусть увязнут. Иначе не стоило заваривать всю кашу. — ответил Ермаков, вытирая пот на лице. «Смотри-ка, никак наша пехота драпанула!» — проговорил полувопросительно Жорко и лег грудью на бруствер, длинно сплюнул. «Ей-богу! Огонь бы по ним открыл!» Было хорошо видно отсюда, на берегу реки одна за другой вскакивали, бежали к деревне размытые в тумане фигурки, разбрызгивая светящиеся пунктиры в разные стороны, а с того берега доносилось лихорадочно и глухо ду-ду-ду-ду-ду-ду. «Какой наша?» — выругался Ермаков. «Вороной, видишь? Четыре снаряда беглый. Огонь!» Разрывы взметнулись перед этими фигурками. Туман смешался с дымом, ничего не стало видно, и тогда ближе разрывов шагах в ста двадцати от орудия выросли, как из земли, несколько человек. Они бежали нелепо, опустив винтовки, нагнув головы, бежали прямо на огневую позицию к окраине парка. — Говорил, наши драпают, — повторил Жорко, — и вскочил, дернул к себе автомат. — Куда же они? Славяне! В это же мгновение, опаленный внезапной злостью к этим убегающим куда-то людям, Ермаков прыжком перемахнул через бруствер, перекосив рот, бросился навстречу им со стиснутым пистолетом в потной руке, закричал бешено и неумолимо «Стой! Назад! Расстреляю первого! Назад!» Жорко, бледный, с острым, отрешенным выражением лица, бежал в двух шагах за капитаном, щелкнув затвором немецкого автомата. Люди не останавливались. Ермаков видел дикие пустые глаза. Жадно, широко, открытый дыханием рот переднего солдата вскинул руку. «Стой!» — закричал он и выпустил две пули над головой переднего. «Куда драпаете, защитники Родины?» «Назад в траншею! Назад!» Солдаты остановились. Передний судорожно глотал слюну, затравленно озираясь. Его опустошенные глаза с поволокой дикого страха блуждали. Он сипло выдавил. «Сбоку обошли!» «Со спины обошли!» «Погибель нам всем!» «Завели!» И, сморщившись, зарыдал лающим, хриплым рыданием обезумевшего человека. «Назад!» — злобно повторил Ермаков, и в следующий миг горячий воздух толкнул его в спину, Забил звоном уши. Это стреляло его орудие. И он крикнул, не слыша своего голоса. «Ну, один ты, что ли, тут? В траншею!» «Жорка, проводи-ка их! Бегом назад!» «А ну!» Жорка с решимостью поднял над животом автомат, мотнул в направлении реки белокурой головой. «Потопали, бродяги! Ну, давай!» Солдаты столпились, и вдруг низко пригнувшись, горбя спины неуверенно повернули в лощину, к реке растаяли, исчезли в тумане. Ермаков, разгоряченный, потный, на ходу вталкивая пистолет в кобуру, добежал до огневой. В этот момент орудие ударило беглым огнем, и когда из дымящегося казенника вылетела последняя стреляная гильза, он поймал боковой тревожно ищущий взгляд наводчика воронова устремленный на деревню снаряды вздернули землю на берегу реки где хаотично двигались фигурки и неясный крик а, -а, -а, -а донесся оттуда этот крик колыхался и рос сливаясь с тяжелым нарастающим стуком скорострельных пушек и пулеметов на окраинах Гермаков успел заметить, что в низине, на восточной окраине веселыми жаркими кострами пылали две соломенные крыши, и высоко над горящими крышами в утреннем небе стремительно и вертикально встала ракета. И прежде чем он спросил у наводчика Воронова, сколько было ракет, Жорко перескочил через брустверно-огневую, закричал обрадованный, — Ракеты, товарищ капитан! Бульбанюк! Огонь вызывает. Сейчас наши сюда дадут. Сейчас фрицы как тараканы завертятся. Трудно дыша, он опустился на снарядный ящик, взял горсть сырой земли, приложил к потному лбу и, сияя голубыми глазами, сообщил, как о чем-то очень веселом. А по пехоте в самом деле с трех сторон чешут. Эх, сейчас и баня начнется, а, товарищ капитан? — Стой! — скомандовал Ермаков. — Зарядить и ждать! И, улавливая короткое затишье, он сквозь звон в ушах, сквозь выстрелы прислушался, пытаясь различить характерный шорох наших снарядов, далекий перестук, начавшийся за лесом артподготовки, но ничего не услышал. Сигнал, что ли, не виден оттуда. «Надо вызывать дивизию по рации!» «По рации! Пора! Самое время!» В ту же минуту четыре ракеты вновь торопливо взметнулись в небо в стороне пожара и частой стрельбы и бессильно угасли, оставляя дымные нити. «Не видят они разве?» закричал Жорко с досадой. «Лопухи слепые!» Пулеметные очереди Остро резанули по брустверу, по стволам деревьев, за спиной трескучи защелкали разрывные, и что-то покатилось, зазвенело у ног Ермакова. Он посмотрел. Пустая гильза была пробита в двух местах. Вороной сказал, «Снайпера из деревни бьют». «А может, этот бродяга на церковке сидит?» Жорко проворно встал, сузил глаза». Может, проверить? Ведь жить я не даст их ад. А, товарищ капитан? Ермаков вскользь бросил взгляд на Жорку, молча отшвырнул ногой гильзу. Жорка, понимающий глянув, повесил автомат на грудь, подмигнул в пространство. Проверить, а? И, перешагнув бруствер, боком раздвинул кусты. Ермакову мучительно непонятно было, почему дивизия молчала. Почему не открывала огня? Неужели не видит ракет? Есть ли связь с артполком? Что с батальоном Максимова? Было явно другое. Немцы стягивали и стягивали кольцо вокруг Новомихайловки. Стрельба усиливалась. Туман рассеивался сдавленное тучами солнце, как бы нехотя скользнуло над желтыми полями за рекой, и все, что скрывала недавно белесая муть, теперь проступило отчетливо. Вдоль опушки леса за полями неподвижным полукругом стояли, работая моторами, танки, и немцы в шинелях спокойно ходили там, пересекая желтеющую меж овсяных копен дорогу по которой ночью вышел из преднепровских лесов батальон. Толчками ползли четыре тупоносых бронетранспортера, две машины горели около моста, треск очередей рвал воздух близ самой околицы. На крайних домиках поочередно занимались соломенные крыши, пылали дымные и жарко. Весь расчет, пригнувшись, глядел то на танки, то на бронетранспортеры. Одни, умоляя судьбу, глазами незащищенно оглядывались. Иные рукавами вытирали струйки пота на мигом осунувшихся лицах. Ермаков понимал, что танки ждут, прикрывая бронетранспортеры. Понимал и то, что несколькими снарядами он может расстрелять эти ползущие машины после чего откроет орудие, и исход был ясен ему. Но когда он подумал так, передний бронетранспортер сходу тупо врезался радиатором в черные вихри орудийных разрывов, выросших на дороге, колеса сползли в кювет. Это стрелял расчет Прошина. «Быстро к орудию Прошина, вот ты!» — приказал Ермаков первому попавшемуся на глаза солдату. — Передайте, заранее не открывать орудие танком, не стрелять, ждать команду. Тот закивал, попятился за орудие, а когда побежал по опушке парка, неуклюже покачнулся, наступив на распустившуюся обмотку, упал, и тогда, почти натолкнувшись на него, из-за кустов выкатился маленький круглый солдат Упал рядом, по ним запоздало хлестнула пулеметную очередь откуда-то из деревни. Вскочили сразу. Маленький круглый солдат вкатился на огневую позицию с лицом мокрым от пота, в пилотке поперек головы, сел на землю, отдышаться не мог, хрипел только. «Скляр!» — крикнул Ермаков. «Что там в штабе?» «Товарищ! Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Кашля, задыхаясь, едва выговорил Скляр. «Бульбанюк ранен. Ранен тяжело. Орлов срочно, немедленно, приказал орудие туда. Немцы ворвались. Танки там». «Почему огня нет? Что в дивизии? С ума спятили?» «Батальонная рация разбита, а ротные не принимают. Минами немцы засыпали». Наши ракеты... Ракеты все время дают. Наверное, двадцать ракет. Пулеметная очередь из деревни ударила по брустверу. Они разом присели на снарядный ящик. «Товарищ капитан, товарищ капитан!» Повторял одно и то же скляр. «Товарищ капитан, немедленно! Орудие туда! Танки!» «Кой черт туда орудия!» — выругался Ермаков. «Когда здесь тоже танки?» Я вижу, никто толком не понимает, что происходит. Вот что, дуй к расчету Прошина, передай мой приказ, орудие к Орлову. Поведешь орудие. И чуть усмехнулся, поправив пилотку на круглой стриженной голове своего ординарц, легонько толкнул в плечо. Давай. — Здесь такое, товарищ капитан, — сказал Скляр, и в добрых глазах его задрожала тоска. «Если вас или меня...» И наклонился вдруг к Ермакову, прижался щекой к шершавому рукаву его шинели. «Любил я ведь вас, товарищ капитан». И «Это что? Ну как несовестно! Ну беги!» Ермаков со злобой отдернул руку. «Беги к орудию!» И он долго смотрел вслед скляру на опушку парка, Болезненно прищуриваясь, когда пулеметные очереди синими огоньками рвали веточки на кустах. И за деревьями не видно было орудия Прошина. Глава десятая. Лейтенант Прошин получил одновременно два приказа. Первый. Не открывать огня без сигнала. Второй. Немедленно выезжать на западную окраину деревни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 ту приподнятую, отчаянную самоуверенность, какая бывает только в двадцать лет у людей жизнерадостных. Опасность скользит мимо, а ты очень молод, здоров, тебя где-то любят и ждут, и впереди целая непрожитая жизнь с солнечными утрами и запахом летних акаций, с синеватым декабрьским снегом в сумерках возле подъезда и теплым парным апрельским дождиком,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 Быстро, быстро, звонким своим голосом скомандовал Прошин и, помогая выкатывать из огневого дворика орудия, уперся новеньким погонам в обросшее влажной глиной колесо. И ездовые уже кричали из-за деревьев, «Ну, чего вы там? Нам под пулями сидеть!» Но едва выехали из парка, вернее, когда еще плутали, выворачиваясь между стволов толстых лип, и ездовые, согнувшись, начали хлестать лошадей, направляя их на дорогу, свист пулеметных очередей пронесся по сухим листьям на земле, и левая лошадь выноса вместе с ездовым тяжело упала на передние ноги. Ездовой вылетел из седла, выносная рыхло повалилась, путая по стромке, забилась головой и ногами о дорогу. Упряжка тотчас спуталась, потащили по